Маркер, и все с ним. Как же достало меня состояние, когда происходит выброс моего сознания в неопределенную точку, где вокруг только темнота и мрак. Такие мысли стали всегда посещать меня при приобретении вновь утраченного сознания. Первое, что я сделал, это осмотрелся, и удостоверился в том, что все действующие лица, бывшие перед отключкой, присутствуют на месте. Есть, правда, некоторые изменения моего восприятия окружающей среды и всего, что я только мог увидеть вокруг. Например, при взгляде на одного из биотехнос я четко его идентифицировал. Биотехнос из группы исследований принадлежит колыбели, прикреплен к составу внутренних сил Поддержание автономии. Состоит в лабораторной команде по выявлению нехарактерных аномалий симбиотических связей. Является ведущим специалистом в области изучения и применения матриц-кодов. Имеет доступ к неограниченному применению колоний нанитов любых конфигураций и назначений. Все это и еще куча информационного потока сформировалась у меня в голове без малейшего моего желания и участия. Причем создалось ощущение, что информация образовалась пакетом и сразу, то есть за какие-то сверхмалые доли мгновения. Остальные биотехнос также принадлежали к непонятной мне, но наверняка очень продвинутой группе. Я посмотрел на запомнившихся мне паучков, Вот где было открытие, так и не скажешь. Класс механоид переходной версии. Задача — поддержка автономности внешней границы защитной сферы. Емкостный мемокристалл является хранилищем матрицы сознания капитана малого спасательного челнока. Статус работоспособен, автономен, все функции активированы, повреждений нет. Запущен режим помощи. Ну и что все это значит? Хм, поистине риторический вопрос. Осмотрев помещение новым взглядом, я понял, что нахожусь в лаборатории, оборудованной очень специфическими приспособлениями и научными инструментариями. Но есть и изменение, которое просто бросалось в глаза. На самой середине возвышался странный постамент, из силового поля, который поддерживал небольшую куколку, ну, какие бывают перед рождением, допустим, бабочек или еще кого-то такого. Оценив новым пристальным вниманием это, пока непонятно сооружение, я принял в свое сознание информацию, которая только добавила тайн и загадок для моей ранимой в этот момент натуры. «Автономная ринкар-капсула». Криогенератор поддержки работает в штатном режиме. До завершения процедуры воссоздания индивидуального кода, хранящегося в матрице, осталось 28 временных промежутков течения согласованных отрезков. Во избежание психологических дестабилизированных составляющих при созидании есть рекомендация. Желаете получить пакет? И что, я должен отнекиваться? Естественно, я пожелал узнать, какие рекомендации предписаны, чтобы избежать, так сказать. Но это принесло еще больше вопросов, чем ответов. Рекомендуется создать благоприятные условия до периода стабилизации физической составляющей, избегать нарушения целостности. и еще несколько туманных наставлений о недопустимости всякого рода агрессивных действий по отношению к будущему чуду, биоинженерной технической мысли. Ну что ж, думаю, что окружающие меня представители смогут более точно рассказать о происходящем, все-таки исследователи, ну а значит очень умные и знающие гораздо больше, чем я. Уважаемые! «А вы не просветите меня насчет всего этого?» Я обвел рукой Цендер. «А то что-то я совсем ничего не понимаю после выхода из вашей ремонтной капсулы. У вас, случайно, ничего не могло дать сбой, например? Дело в том, что я теперь начал получать подсказки прямо в свое сознание. До этого момента такого не случалось». «Мы знали». что первые минуты принесут множество вопросов, поэтому я охотно поясню происходящее и, по возможности, помогу вам. — Вы меня очень обяжете! — обрадовался я такой понятливости и изговорчивости. — И про маркер, который мне был обещан, не забудьте, пожалуйста. — Согласно полученным дире. Деле... Стоп, стоп, стоп! — остановил я его жестом. — У меня к вам огромная просьба. Не сильно вдаваться в терминологию, которая, несомненно, точно характеризует последовательность, да и сами ваши действия. Давайте попробуем более кратко и информативно доступно излагать факты и ход мысли. Хорошо. Принял мою просьбу Биотехнос.